Глава 6 Аран «А вы?» – спрашиваю я. «Я первая спросила». Недовольно пыхтит она. Ее лицо покрывается розовыми пятнами. Интересно, это возмущение или стыд? «Ваши товары уже пробили». Киваю на кассира. «Пора платить». «И откуда такой наглец в нашем городе взялся?» Восклицает она, но все же переводит взгляд на кассира. «Тара, сколько с меня?» «Двадцать долларов, восемьдесят три цента», отвечает кассир, глядя на меня. «И правда, откуда?» Я молча перевожу взгляд на стенд справа от меня, делая вид, что судачат сейчас не обо мне. На стенде висят зеленые резиновые шлепанцы разных размеров. Снимаю одну пару и кручу в руках, хмурясь. Рассматриваю их, пока кассир, поглядывая на меня, пробивает покупки. Какой же размер у той девушки? На скидку? Нет, я не смогу определить, хоть её и ноги до сих пор стоят перед глазами. Задумавшись, не замечаю, как подходит моя очередь. Жители обсуждают мою загадочную личность, даже не пытаясь снизить тон. А я ничего не отвечаю. Зачем мешать им сплетничать? Я лучше сосредоточусь на шлепанцах. «Вы будете брать?» – кивает кассир на шлёпанцы в моих руках, когда все продукты уже сложены в пакет. Кивнув, кладу их на движущуюся ленту, и она пробивает и обувь. Расплатившись, забираю продукты. На улице закидываю их в сидельную сумку и еду обратно в дом. Интересно, она дождалась меня? Хочется, чтобы дождалась. Скорее всего, потому что не хочу, чтобы мои усилия пропали даром. А может, во мне сильно желание познакомиться с ней и посмотреть на нее при дневном свете. Почему-то кажется, что красивая. Но даже если нет, это не имеет значения. А что имеет, Аарон? А вот черт его знает. Просто хочу. И на этом дискуссии с самим собой заканчиваю. Войдя в дом, прислушиваюсь. Ни хруста, ни чертыханий. «Ушла, что ли?» Всего на мгновение меня охватывает сожаление, но я отбрасываю его. В конце концов, я и так собирался жить в этом доме один, а девушки, они, как правило, приносят с собой только сложности. Я не так давно, наконец, осел и успокоился, чтобы сейчас снова превращать свою жизнь в бедлам. Ставлю в коридоре сидельную сумку и, достав оттуда продукты со шлепанцами иду на кухню. Замираю на входе, глядя на этой девушки, которая устроилась на высоком барном стуле. «Ты долго?» — говорит она. «Успела намечтать себе индейку?» Хмыкаю без тени юмора. «Ставлю пакет с продуктами на стол, а сам склоняюсь ближе к девушке. Она отшатывается». «Не дергайся. Я купил тебе шлёпанцы. Хочу проверить, угадал ли с размером». «Зачем?» Тихо спрашивает она. Разве это не очевидно? Дай ногу. Я и сама могу. Вместо того, чтобы вытянуть ногу, она, наоборот, прячет ее поглубже под платье. Протягиваю ей шлепанцы. Она аккуратно вынимает их из моей руки и примеряет. Но как? Мне не видно. Великоваты. Я не разбираюсь в женских размерах. Все равно, спасибо. «Это очень мило». «Мило», — хмыкую я, обходя кухонный островок. «Мило» — это не то слово, которое обычно применяют ко мне. «Я» и «мило» — это как два разных полюса. А сегодняшний поступок, наверное, просто желание помочь. Когда-то мне помогли примерно так же. Вот я и возвращаю долг, пусть даже и не тому человеку. Но, думаю, мне зачтётся». Платье тоже грязное. Спрашиваю, опираясь бедром на островок. Наверное. Я не проверяла. Сколько ты уже в нем ходишь? А что? Спрашивает девушка, и я слышу настороженность в ее голосе. Просто интересуюсь. Давно. Аккуратно отвечает она и спрыгивает со стула. Резиновая подошва скрипит, касаясь кафельного пола. «Есть во что переодеться?» «Нет». «Тянет подозрительно». «Я бы дал тебе свои вещи, но ты в них утонешь. К тому же в моих запасах тоже почти все грязное». «Почему? Где ты был?» «Ты еще не побывала в моей постели, а уже задаешь настолько личные вопросы». «Отвечаю с иронией». «При этом даже не говоришь, сколько ходишь в платье». Каким-то чудом я чувствую, что девушка напряглась, хоть я ее совсем и не вижу. За это время на улице окончательно стемнело, и теперь единственный источник света – проникающий с улицы тусклый свет фонаря. Позволяет видеть лишь очертания предметов и тень девушки. «Вы… Вы собираетесь…» «Я же сказал, тебе не о чем волноваться. А насчет одежды… Мне тоже кое-что нужно подкупить». Так что завтра можешь вместе со мной поехать в магазин и выбрать себе что-то. «Не могу. Я не поеду». «Почему?» «Просто не поеду. Мне ничего не надо, спасибо». «Стесняешься ехать в грязном платье?» «Угу», — отвечает она. «Тогда я сам тебе все куплю. Только размеры дай, чтобы не получилось так, как со шлепанцами. Я же сказала, мне ничего не надо. Слушай, я все равно куплю. Но если ты скажешь свой размер, то облегчишь мне задачу. Я завтра уйду, чтобы не создавать тебе проблемы. Пока я здесь, можешь оставаться. Я не несу для тебя угрозы. Более того, могу защитить тебя. Какого чёрта, а? Ну вот какого дьявола, Аарон? Разве тебя просили о защите? Но почему-то на месте девушки я сейчас представляю Фиону или Дейзи. А я бы хотел, чтобы в такой ситуации к моим сестрам отнеслись с уважением. Хоть я совсем их не знаю, и вроде как инстинкт защитника не должно быть по умолчанию. И все же он есть. «Хорошо. Я дам размер», – тихо она произносит. «Вот и отлично. Кстати, я Аарон». «Кьяра». «Кьяра». Повторяю ее имя. Но не для того, чтобы запомнить. Просто смакую его. Я не знаком ни с одной Кьярой. В смысле, не был знаком до этого дня. Мне нравится. И почему-то кажется, что ей идет это имя. «Так, Кьяра». Снова катая имя на языке. «Я купил продукты. Будем разогревать, ужинать. А потом ляжем спать». Тянусь к пакету и начинаю вынимать покупки. Мне что-то мешает, только я пока не могу понять, что именно. Какой-то дискомфорт во всей этой ситуации, и мне приходится прислушиваться к себе, чтобы понять, что именно меня смущает. А потом я осознаю, что мы все еще в темноте. Оставляю продукты и иду ко входу в кухонную зону, чтобы щелкнуть выключателем на стене. Как только загорается свет, Кьяра тут же ахает, И внезапно падает на пол.